Глава 13 Я шла по дорожкам в поисках приключений, активно крутила головой и искала кого-нибудь, кто или подскажет, чем заняться, или поможет мне отсюда выбраться. Увы, пока на горизонте не наблюдалось ни того, ни другого. Меня почему-то все шарахались, как чумной. Вот вроде бы увидела на несколько шагов впереди себя одну или двух придворных дам, покричала им, позвала, моргнула. А они исчезли, как не было их на дорожке. Раз, два, три так случилось. На четвертой я уже поняла, что меня все избегают. А значит, надо было не орать на весь сад, предупреждая о своем появлении, а подкрадываться со спины, чтобы уж точно не сбежали. Вот только к тому моменту я достаточно далеко зашла. И потерялась. В саду его величества. да. Гуляла по этим дурацким дорожкам, тщетно пыталась найти выход. И когда внезапно откуда-то сбоку послышались голоса, я рванула к ним на последней скорости. Выбежала на полянку, остановилась, огляделась. И встретилась взглядами с двумя мужчинами. Один постарше, седой уже, почти лысый. Второй — пацан почти, на вид моложе меня. Оба в темно синих балаховных, широких, полностью закрывавших тела. Ну, они смотрели на меня, я на них. Смотрела и видела, что они тоже меня не особо рады видеть, как будто я последний кусок пирога у них изо рта вырвать решила, а еще старый как будто был удивлен моему появлению. «Люди добрые!» — просительно улыбнулась я. «А вы видите меня отсюда? Пожалуйста!» «Заблудилась я! Выхода не найду!» Парень хмыкнул. «А ты вообще кто, девка?» «А вот на девку я обиделась. Сильно так обиделась?» «Да кто он такой вообще, козлина такой, чтобы меня девкой звать?» «Я племянница его величества», — задрала я подбородок. «Угу», — ухмыльнулся паренек, — «а я тогда бог любви». «Ярцика я видела, и ты на него не похож». Спустила я Бармота с неба на землю. Но прежде чем он ответил мне хоть что-то, вмешался старый. «Девушка, как зовут вашего отца?» «Виктор, лорд Гартайский», — ответила я. «А что?» Вместо ответа старик встал и поклонился мне в пояс. Парень, резко побледнев, и сделал то же самое. «Ну, и дальше-то что? Меня отсюда выведут?» «Конечно, миледи», — кивнул старик. Оказалось, что последнюю фразу я произнесла вслух. «Но сначала прошу, дайте вашу ладонь». «Ладно, я не гордая, подала». Старик взял ее в свои руки. Чуть сжал. Потом нахмурился. «Опять артист со запретными травами балуется. Надо сообщить его величеству», категорично произнес он. «И уже мне. Прошу, Милети, следуйте за мной. Я подскажу вам выход». Теперь с услужливым помощником я и правда быстро нашла выход. Мало того, меня вывели прямо в объятия мамы. Ну, как в объятия. Она с кем-то там общалась, из придворных дам, когда на нее из кустов буквально рухнула я. Мама заохола, заахала, что-то произнесла, и мы сразу же оказались возле той комнаты, которую выделили мне. Дальше я помню смутно. Меня пытались привести в себя, вроде что-то подсовывали под нос, чтобы я очнулась. Затем читали нараспев какие-то то ли заклинания, то ли мантры, то ли что еще. Все было как в тумане. Гораздо позже я узнала, что у меня случился отходняк. Обычно его не бывает. У магически сильных людей так уж точно. Потому та фрейлина – артиса и безбоязненно посыпала мне в пирожные запретные травки. Считала меня магически сильной. Но сюрприз – травки подействовали не так, как надо. Тем же вечером Артиса вместе с многочисленной родней отправилась в ссылку до конца своей жизни, на дальние границы империи, туда, где пара-тройка деревушек считалась просто чудесным приданным. Ну и ее детям и внукам запретили появляться в столице. Жестокое наказание, но не для дуры, решившей покуситься на одну из императорской семьи. А дядя воспринял происшествие со мной именно так. Зато другим наука. Все, кто хотел поиздеваться над тихой скромной провинциалкой, быстро образумились и решили заняться чем-то другим. Приходила я в себя долго. Очнулась только на следующее утро и, как ни странно, ни слабости, ни усталости, никаких либо побочных эффектов не обнаружила. Вызвали служанку, привела себя в порядок, спустилась к завтраку в обеденный зал. Народ уже сидел за столом, разряженный в пух и прах, будто не завтракать собрались, а как минимум наземных послов встречать и поражать их своей красотой и чрезмерным богатством. По местному этикету утром спускаться к столу должны были только члены императорской семьи. Так что никого постороннего, слава всем местным богам, в обеденном зале не наблюдалось. «Доброе утро!» — поздоровалась я, переступив порог. «Здравствуй, детка!» — улыбнулся мне дядя со своего места во главе стола. «Рад, что ты достаточно поправилась, чтобы спуститься!» «Ну, а как иначе-то? Надо ж последние сплетни узнать. Да к тому же я и правда нормально себя чувствовала. И сидеть в комнате безвылазно мне не хотелось. Так что я уселась на свое место и приготовилась есть. Желудок урчал невыносимо, напоминая, что вчера вечером мы с ним не ужинали.